Глава 10. Вечер был посвящен выбору гардероба на первый рабочий день и готовке фирменного пирога с ананасами и зефиром для знакомства с новыми коллегами. Зима разыгралась не на шутку, и на следующий день Ульяна передумала надевать блузу с юбкой под пуховик. Это было бы совсем по-деревенски. Теплое пальто все еще где-то путешествовало, а пальто Маши оказалось ей велико. Ульяна выбрала черные джинсы и кремовый свитер тонкой вязки с узором орхидеи на спине. Ульяна не отказалась от предложения Дениса подвести ее по пути на работу. В первый день было бы нехорошо опаздывать, но из-за пробок они едва успели к 8.00. «Пора осваивать метро», — твердо подумала Ульяна и, благодарно помахав Денису пушистой варежкой, вбежала в здание. В холле первого этажа Ульяна встретила Валентину, которая на повышенных тонах разговаривала с другой девушкой и задержалась у актера, чтобы получить пропуск. Пока пожилая женщина делала запись в журнал, Ульяна невольно услышала разговор двух спорящих девушек. «Я вам сказала, что мы подписали все бумаги», раздраженно процедила Цапина. «Но я же вижу, что здесь не все подписи», нервничала посетительница, тыча пальцем в документ. Валентина не знала, как отделаться от нее, потому что не хотела подписывать те же бумаги в третий раз за два дня. Маевская снова сделает ей замечание. Она носу премия. Ульяна сняла шапку, непринужденно оглянулась и краем глаза, увидев, на что указывает незнакомка, вежливо сказала. «Здравствуйте. Разрешите вам помочь?» Валентина недоверчиво покосилась на Исаеву. Насупилась, но протянула ей файл с бумагами. «Здесь все, что вам нужно», — быстро взглянув на документы, ответила Ульяна и протянула их посетительнице. «Там нет еще одной подписи», — уперлась та. «Простите, как вас зовут?» — мягко улыбнулась Ульяна. «Вика. Вика. Это универсальный передаточный документ. С нашей стороны он подписан в строке «Товар получил», — и она перевела взгляд на Цапину. Подпись ответственного за хозяйственную часть не обязательно при наличии подписи о получении. Правда, Валь? Совершенно точно! Активно закивала та и сверкнула белозубой улыбкой. Будто и сама это прекрасно знала. Но Валентина совершенно не разбиралась в документах и объяснить, что к чему, не могла. Задача стояла передать, все остальное не ее заботы. Девушка с сомнением пожала плечами, сунула файл в рюкзак и вышло из здания. «Спасибо, вы меня спасли. Уже полчаса доказываю, что я не верблюд», заговорила Валентина, разглядывая пуховик Исаевой. «Давай на «ты». Ты же у нас теперь работаешь?» «Давай», охотно кивнула Ульяна. «Крутой пуховик. Колумбия?» «Да, отхватила на распродаже», призналась та. Тут Цапина потеряла всякий интерес к новой коллеге и завороженно уставилась ей за спину. А потом растянула такую сладкую улыбку, вытянулась, как солдатик, и захлопала длинными ресничками. Ульяна мысленно усмехнулась, как внезапно переменилась в лице девушка и с любопытством оглянулась. У входа стояли те же персонажи, которых она видела вчера, выходящими из издательства. «Доброе утречко, Кирилл Саныч!» С придыханием выговорила Валентина и немигающим взглядом проводила к лестнице, мельком кивнувшего ей мужчину, а потом повернулась к ульяне и прошептала. «Пойдем скорее, вдруг гостям кофея захочется!» Лихо перебирая ножками на высоченных шпильках, Цапина умудрилась догнать мужчин уже на первой лестничной площадке и мягко потереться о каждого, чтобы проскользнуть вперед. А потом, словно моторчик заглох и стала двигаться медленно призывно покачивая бедрами. Ульяна не спешила и, скрывая улыбку, следовала на приличном расстоянии за посетителями. Тот, что был в клетчатых брюках, любезно придержал тяжелую металлическую дверь для нее, и она благодарно улыбнулась ему. «Давайте я вам помогу», заметив пухлый пакет в ее руках, предложил парень. «Нет, что вы, это он с виду большой», вежливо отказалась Ульяна. «Как знаете», — кивнул тот и поспешил за своим спутником. «Ты проходи!» — крикнула Валентина Исаевой. «Я скоро подойду!» «Не спеши, я знаю, куда идти!» — махнула рукой Ульяна и остановилась в холле у двух диванов, стоящих друг напротив друга у ряда окон, словно в коридоре школы. «Ну, привет!» — счастливо прошептала она, вглядываясь в заснеженный двор за стеклом. «Тебе придется меня принять, потому что я здесь надолго». Ульяна сняла пуховик и с пакетом наперевес, медленно наслаждаясь первыми впечатлениями новизмы, прошлась по коридору к кабинету, где теперь было ее рабочее место. На стенах в красивых стеклянных рамах висели постеры книг, знакомых кинофильмов, которые вчера ей не удалось рассмотреть. Работы выглядели очень профессионально. Ульяна даже на минуту задумалась, насколько ее уровень соответствует подобному мастерству но, выбросив все лишние мысли, решила сразу ворваться в гущу событий и не дать себе засомневаться в своих способностях. Открыв дверь кабинета, Ульяна услышала веселые женские голоса и звон чашек. В углу в креслах-подушках сидели три молодые женщины и двое парней, на вид совсем юные. Кроме сахарницы и бледных крекеров, на их импровизированном столике из толстой папки, положенной на урну, к чаю больше ничего не было. Всем привет! Дружелюбно поздоровалась Ульяна и подняла пакет с пирогом. «Вижу, что у вас совсем скучные чаепития, а это вам от меня для поддержки Музы. Напомню, я Ульяна». «Привет, а я помню, мы вчера знакомились». Дружелюбно поднялась девушка с ярко-азиатской внешностью и сразу же нашла свободную чашку и блюдцы. Я, да, я помню», — улыбнулась Ульяна и кивнула остальным. Антонина Марина и двое парней, с которыми она еще не была знакома, оказались братьями Алловыми и представились Петром, веб-дизайнером, и Василием, сисадмином. И что это у нас такое? С нетерпением разворачиваю пакет, спросила Антонина Велина. Ах ты, вы посмотрите, какая красота! А пахнет как! Что это вы все носы засунули в пакет? Усмехнулась еще одна девушка, которая вошла в кабинет и шумно бросила пальто на крайний стол у окна. С ней вчера Ульяна не знакомилась. Все оглянулись. По их лицам Ульяна сразу поняла, что эту коллегу никто особо не жаловал. Мирослава Березина, дизайнер постеров для соцсетей и копирайтер по совместительству, выглядела крайне претензиозно. Прическа, макияж, маникюр, нестандартный стиль в одежде, тон и выражение лица, говорящие, что она звезда вызвали у Ульяны лишь добрую усмешку. «Сейчас почувствуешь запах и сама нырнешь носом», засмеялась Айгуль. «Хватит ворчать, давай с нами на зарядку мозга перед работой». «У кого есть тот самый мозг, в зарядке не нуждается», хмыкнула Березина и снисходительно покосилась на пирог, который Антонина уже разрезала на порции. «Выглядит, как из кондитерской за углом. Внешнее оформление возможно». Но содержание вряд ли, — улыбнулась Ульяна. «Это мой фирменный рецепт. Мальчики, а вы что сидите? Налетайте?» Все, кроме Березиной, тут же разобрали порции. Равнодушным не остался никто. «Ты сюда одна переехала или с кем-то?» — полюбопытствовала Марина, облизывая сахарную пудру с пальца. «Меня подруга перетянула», — уклончиво ответила Ульяна, не собираясь посвящать любопытных коллег в историю своей жизни. «Как решилась?» Нечего было решать, когда нашла работу мечты. «Так уж и мечты!» Со скукой закатила глаза Мирослава. «Целыми днями сидим заперти в этом хлеву, а жизнь мимо проходит. При таких объемах и клиентах могли бы офисы в центре арендовать». «Мне кажется, здесь довольно уютно», — огляделась Ульяна. «Славе не угодишь, ты привыкнешь», — усмехнулась Антонина. Ульяна протянула тарелочку с порцией пирога ворчуньи. «Попробуй пирог. Станет веселее». «Да? А жир на заднице потом куда девать?» — хмыкнула та. «Ты и так в спортзал два раза в день ходишь», — возмутилась Айгуль. «Кожа до кости!» «Зато тебе кресла скоро мало будет», — фыркнула Мирослава и отвернулась к своему компьютеру. «Да, с этой скалопендрой надо держать ухо востро», — заметила Ульяна. Айгуль обиженно надула и без того пухлые губы и жалобно уставилась на этот кусочек пирога. «Это бонус!» — с улыбкой прошептала Ульяна и подвинула тарелочку обиженной. «Запомни, мужчины не собаки, на кости не бросаются», — многозначительно улыбнулся Петр. «Ну, если это такие мужчины, как вы», — насмешливо окинула братьев Аловых Мирослава, «то я даже не расстроюсь». Петр смахнул длинную челку на бок, переглянулся с Василием и фыркнул что-то себе под нос. За чаем молодые женщины расспросили Исаева, откуда она и каким направлением больше любит заниматься. Поделились впечатлениями о работе и в издательстве. И через полчаса вернулись к своим местам, надели наушники и погрузились в работу. Ульяна занесла свои документы Валентине, угостила ее пирогом и с последним кусочком зашла в кабинет главного редактора. Рината Маевская вела беседу с заказчиком по громкой связи и кивком предложила Ульяне сесть рядом, чтобы та взглянула на обсуждаемое техническое задание на экране ноутбука. Ульяна внимательно слушала разговор и делала мысленные заметки на будущее. А заодно украдкой разглядывала Маевскую. В первое впечатление о ней укрепилось. Молодая женщина во всем держала высокую планку. Ее речь была грамотной, живой и в меру простой, чтобы донести до привередливого заказчика все принципиальные вопросы. Утонченность и женственность сквозили в каждом ее жесте, даже когда она просто поправляла очки в тонкой черной оправе. Однако чувствовался в ней характер львицы, мягкая поступь, но цепкий взгляд. Спасибо, Иван Герасимович, концепцию я поняла. Сроки вас устраивают? Заканчивая разговор, уточнила Рената. Да-да, надеюсь, получить свежий взгляд на мою задумку. Не сомневайтесь, у нас как раз появился специалист в вашем направлении. Рената с намеком взглянула на Ульяну. Можно попросить хотя бы треть текста? догадливо прошептала та. Погодите, Иван Герасимович, а можете прислать часть текста, скажем, самую яркую, характерную? «Да? Вы раньше не просили?» «Вы пожелали новый подход, свежий взгляд?» Улыбнулась Рената. «Хорошо, сделаю выборку. Ну, до встречи, госпожа Маевская». Ульяна улыбнулась в манере разговора заказчика, по голосу определив, что тот, скорее, совсем старичок. «Вот и твоя первая работка», — улыбнулась Рената, отключая телефон и поворачиваясь к коллеге. Это наш постоянный заказчик. Пишет давно, популярен в своем жанре и всегда очень критичен к результату. Не против, что я на «ты»? Как-то само вышло. Очень за. И охотно кивнула Ульяна. Предпочитаю на «ты». Могу приступать? Наш сисадмин должен тебе настроить корпоративную почту, групповой чат и все необходимые приложения для работы. Да, только что обсуждали с Петровым и Васечкиным. Улыбнулась Ульяна, вспоминая ребят за чаем. «Прозвище у них такое, всегда пары ходят», — усмехнулась Рената. «Я тебе еще несколько заказов кину, там в целом все просто. Только времени ни у кого нет заняться, а ты как раз немного освоишься. Кстати, ко мне тоже можно обращаться на «ты». Маевская перевела взгляд на блюдце с пирогом и, сдвинув очки, ниже спросила. «Это мне?» «Да, угощайся. Я сладкого не ем». С сожалением поморщила тонким носик мона а потом немного сникла в кресле но выглядит чертовски аппетитно он диетический схитрила ульяна видя как маевской хочется попробовать пирог но та зачем-то держит себя в ежовых рукавицах ну тогда деловито выпрямилась рената и приободрилась один маленький кусочек не повредит ульяна беззвучно засмеялась и признательно кивнула Пойду осваиваться. Приятного аппетита. Будут вопросы, обязательно звони, во всем разберемся». Ульяна расположилась за своим столом. Немного огорчилась, что он не у окна, но, взяв рабочий планшет, включив компьютер, почувствовала себя на своем месте. Неподдельная открытость и дружелюбие нового начальства воодушевили и сгладили такую мелочь. Да и радовало буквально все, Цветные ручки в органайзере, картинка на рабочем столе, несколько первых писем на ее корпоративной почте, Проект от Маевской. Ульяна с удовольствием погрузилась в работу. На обеденном перерыве в маленькой кухоньке Ульяна познакомилась почти со всеми, кто не работал удаленно. Коллектив был молодой и радовал разнообразием характеров. Узнала, что Артекс входит в холдинг Карс Групп, что Сергей бут Рената Маевская, его акционеры, и много другой интересной информации. Ульяна с благоговением ощутила принадлежность к чему-то важному и перспективному, что еще больше укрепило веру в то, что у нее все будет хорошо. К концу рабочего дня Исаеву вызвал директор. Ульяна Олеговна, я тут посмотрел ваши документы. Вы не сказали, что вам 39, несколько растерянно заметил Буд. Ульяна напряженно замерла, больно кольнула в горле, а внутри все оборвалось. Неужели я слишком рано впечатлилась всей этой атмосферой? Подавленно, подумала она, но виду не подала. «Это проблема?» — спокойно спросила Ульяна, следя за малейшими изменениями в лице директора. «Нет, что вы!» — даже поднялся тот. «Просто выглядите вы!» Ульяна настороженно свела брови. — Лет на двадцать пять. Ну ладно, двадцать семь с натяжкой, не больше. Я поражен. И когда мы с вами общались в Щербете, и вчера удивился, насколько вы основательны, уравновешены, сколько у вас опыта. В двадцать пять трудно быть настолько зрелым, чтобы понимать некоторые вещи. Простите, но вы говорите, как девяностолетний старик, отпуская напряжение усмехнулась Ульяна. «Да нет», — отмахнулся Бут, «просто я работаю с молодежью, а мы с вами ровесники». «Хорошо, иначе вы разочаровали бы меня как среднестатистический работодатель, который за предубеждениями не видит реальности», проговорила Ульяна, проявив нетипичную для нее прямоту. Ей надоело оправдываться за свой возраст перед кем-то и перед собой тоже. И если Бут окажется таким же, как все, она справится с этим и пойдет дальше. Не время вешать нос, хотя тревога снова сковала легкие. «Ну, теперь ваша мудрость оправдана!» — улыбнулся он. Ульяне не хотелось больше говорить на эту тему, и она осторожно перебила. «Можно, это останется между нами?» Бут замер и покосился на дверь за ее спиной. «Я — могила!» «Но с Валентиной вам придется договариваться лично», — усмехнулся он. «Сами знаете, женщины». Был и еще повод, почему Ульяна предпочитала скрывать свой возраст. Ее раздражали вопросы. «Что ты такое делаешь, что выглядишь так молодо?» И это самый невинный бестактный вопрос. Самым обидным было сомнение в том, что она не легла под нож. Учитывая, что новый коллектив был на 80% женский, Ей хотелось избежать таких обсуждений. «Тогда я пойду?» Дружелюбно улыбнулась Ульяна. «Погодите, я вам кое-что не отдал». Буд наклонился к нижнему ящику стола и вынул оттуда связку ключей. Ульяна недоуменно вскинула брови. «Ульяна Олеговна, можно без отчества, мне же двадцать пять». «Принимается, но только не при клиентах», с улыбкой кивнул тот и протянул связку. Это ключи от квартиры, которая пока простаивает. Раньше мы ее часто использовали для партнеров. Она находится довольно близко к офису. В ней есть все необходимое. Адрес пришлю в СМС. Заселяйтесь и чувствуйте себя как дома, пока не встанете на ноги». «Вы серьезно?» – изумилась Ульяна и даже пристала. «Похоже, что я шучу», – усмехнулся тот. Ульяна смущенно качнула головой и приняла ключи. «Это будет не бесплатно, но как перспективному сотруднику сделаю 50% скидки, плюс коммуналка». «Это очень неожиданно и много значит для меня», — с волнением выдохнула Ульяна. «Спасибо огромное! На какой срок я могу рассчитывать?» «До конца весны вполне. Ну а там посмотрим». «Тогда я заселюсь прямо на выходных?» Конечно, обживайтесь и с понедельника с новыми силами на работу. Не веря своей удаче, Ульяна вышла из кабинета и сразу обратилась к Валентине. За день работы она уже поняла, что офис-менеджер, а в действительности просто секретарь, местная сплетница, но если была заинтересована, то умела хранить секреты, и Ульяна знала, как сохранить свой. Слабой стороной Цапины был документооборот но она была неплохим исполнителем и эффективно коммуницировала с клиентами, поэтому Ульяна предложила ей свою помощь с любыми документами, ненавязчиво попросив не разглашать, они личную информацию, чтобы не смущать заказчиков. Валентина клятвенно заверила коллегу, что будет держать рот на замке. У офиса с цветами и шампанским Ульяну встретили Маша и Денис. Ульяну ждала еще одна приятная новость. Ее вещи прибыли в Москву. Курьер ожидал адреса доставки. Она тут же с восторгом поделилась, что теперь у нее есть свое жилье. Квартира оказалась в нескольких кварталах от офиса и ближе к центру. Дом был относительно новый, в 25 этажей. В подъезде консьержка. Ульяна была очарована районом, видом двора и чистотой подъезда. А когда поднялась в квартиру, так и замерла на пороге, От умиления. Небольшая квартира-студия превзошла все ожидания. Коридор с широким встроенным шкафом с зеркальными дверцами, куда поместится все добро Ульяны. Гостиную с большим диваном по центру и двумя низкими квадратными креслами от кухонного гарнитура отделяла барная стойка и стол в одном. Два высоких красных стула со спинками еще в заводской упаковке красовались у широкого подоконника. Мельком оценив диван, как вполне удобный для сна и уютный для работы, Ульяна с замиранием сердца остановилась на кухне: новый кухонный гарнитур, керамическая плита и встроенная кофемашина. А самое чудесное многофункциональная духовка. Ульяна даже подпрыгнула на месте и пискнула от радости. С вечера она заказала доставку вещей на адрес новой квартиры, а утром в субботу Крылова привезла ее туда с чемоданом на своем новом автомобиле и уехала на работу. Когда явилась служба доставки, Ульяна пришла в ужас. Ей привезли только один палец с коробками, где были ее кухонные инструменты и утварь, а вся одежда, обувь и ее любимое постельное белье из натурального хлопка затерялись. Не нужно было экономить на транспортной компании, с сожалением думала она, выпроваживая грузчика. Ситуация прояснилась через час после звонка Ульяны в транспортную компанию. Менеджер сообщил, что совершенно случайно один Палет уехал во Владивосток, и они примут все усилия, чтобы разыскать его по штрих-коду и вернуть хозяйке. Спустя пару часов, когда Ульяна распаковала чемодан и принялась обживать уютную каморку, уныние затерялось в восторженных надеждах и радостном возбуждении от таких кардинальных изменений в жизни. Если бы потерялись кухонные инструменты, она расстроилась бы больше. Генералить долго не пришлось. Санузел блестел чистотой, мебель была новая. Но кухней Ульяна занялась основательно. Разложила свои кухонные инструменты и гаджеты по полочкам. Начистила комплект посуды от Икеи. Что-что, а готовить Ульяна обожала, особенно десерты. поэтому Разнообразию профессиональной посуды мог позавидовать самый опытный кулинар. Сходив в супермаркет, заполнив новый холодильник и даже приготовив праздничный ужин, Ульяна взяла рабочий планшет и стала читать отрывки романа Ивана Герасимовича, чтобы в понедельник приступить к работе с уже готовой идеей.